Поздней весной Сулла вернулся из Италийской Галлии и сразу же, только приняв ванну и переодевшись, пришел к Гаю Марию. Марий выглядел неважно, что было вовсе неудивительно. Даже на самом севере страны стали известны события, сопровождавшие принятие закона Аппулея. Марию не потребовалось пересказывать всю историю. Они просто молча посмотрели друг на друга, и без слов поняли все, чем хотели поделиться. Однако, когда первые эмоции улеглись, и первая чаша хорошего вина была выпита, Сулла затронул неприятную сторону события. — Доверие к тебе сильно подорвано, — сказал он. — Знаю, Луций Корнелий. Я слышал, это работа Сатурнина. Так ли это? Мари вздохнул. Ну, и можно ли винить его за то, что теперь он ненавидит меня? Он произнес полсотни речей, и в каждой обвиняет меня в том, что я предал его. А поскольку он блестящий оратор, то и рассказ о моем предательстве всегда получается очень убедительным. Он собирает большие аудитории. Его слушают не просто завсегдатые форумы, а люди третьего, четвертого и пятого классов. Они, кажется, восхищаются им до такой степени, что спешат на форум послушать его всякий раз, когда у них выдается свободное время. «Он так часто выступает?» — спросил Сула. «Каждый день!» <свист> Сула присвистнул. «Это что-то новенькое в анналах форума. Каждый день? И в дождь, и в солнечную погоду?» «Официальные это собрания или неофициальные?» Говорю же тебе, каждый день. Когда городской претор, его же приятель Главция, подчиняясь приказу великого понтифика, велел Сатурнину не произносить речи в базарные дни или в праздники, тот вроде бы не расслышал. А так как он народный трибун, никто серьезный и не пытался стащить его с трибуны. Марин нахмурился, обеспокоенный. В результате его слава растет, и теперь мы столкнулись с совершенно новым сортом завсегдатаев форума теми, кто приходит исключительно ради того, чтобы послушать разго... разглагольствования Сатурнина. Он обладает... Даже не знаю, как назвать это. Думаю, как всегда у греков найдется слово. Да, харизма. Он обладает харизмой. Они просто чувствуют его страстность. Не будучи регулярными посетителями форума, они не являются знатоками риторики. Они не умеют по достоинству оценить как он вертит мизинцем или меняет свою походку нет они просто стоят и смотрят разину форты а в конце речи устраивают ему овацию нам следует последить за ним да спросил Сулва. он очень серьезно посмотрел на мария почему ты это сделал мари не пытался пожимать плечами мол и сам не знает он ответил сразу у меня не было выбора луций корнелей правда в том что я не Недостаточно хитер, что ли, чтобы предвидеть все варианты, если хочу опережать на шаг таких людей, как Скавр. Он очень ловко поймал меня, я сам это признаю. Но в одном ты еще не проиграл, — сказал Сула, стараясь его успокоить. Второй закон о земле все еще записан на досках, и я не думаю, что народное собрание собирается посчитать его недействительным. «Во всяком случае, мне сказали, что именно так обстоят дела». «Правда», — произнес Марий, совсем не Он втянул голову в плечи, вздохнул. «Сатурнин победитель, Луций Корнелий. Не я!» «Это его оскорбленное чувство заставляет народ быть непреклонным. Я потерял его». Лицо Мария исказилось, он протянул руки. Как я дотяну до конца этого года! Какая пытка, идти под гиканье и свист мимо рострой, с которой вещается турнин. А войти в Курию ненавижу! Я не выношу эту елейную улыбку на морщинистом лице Скавра! Я не выношу самодовольную ухмылку на лице этого верблюда Катула! Я не предназначен для политической арены! И эту истину я начинаю понимать только сейчас! Но ведь ты, Гай Марий, достиг огромной славы, поднявшись по курсу Ханорум. Ты был одним из величайших народных трибунов. Ты знал политическую арену, и тебе она нравилась. Марий пожал плечами: Тогда я был молодым, Луций Корнелей. И у меня были хорошие мозги, но я не политик. Значит, ты собираешься уступить центральное место на сцене такому позеру-хищнику, как Сатурнин? «Это совсем не похоже на того Гаймария, какого я знаю», — сказал Сулла. «Я не тот Гаймарий, какого ты знаешь», — с еле заметной улыбкой отозвался Марий. «Новый Гаймарий очень, очень устал. Мне он так же знаком, как и тебе, поверь. Тогда уезжай на лето, пожалуйста. Уеду, как только ты женишься на Элии». Сулла удивился потом засмеялся о, -хо -хо -хо -хо -хо. <свят> о боги я совсем забыл об этом он грациозно поднялся красивый мужчина в расцвете лет пойду-ка я домой попрошу аудиенции у нашей общей тещи не сомневаюсь она побежит из моего дома сломя голову при этих словах он вздрогнул да «Она не дождется, когда сможет переехать», — просто произнес Гаймарий, даже не заметив содрогания Сулы, «Я купил для Марца и небольшую приличную виллу в Кумах, недалеко от нашей». «Тогда поспешу домой, как Меркурий, заключивший договор на ремонт Апиевой дороги». Сулла протянул руку. «Береги себя, Гаймарий. Если Элия еще не передумала, я тут же женюсь». Какая-то мысль мелькнула у него в голове. Он засмеялся. А ты абсолютно прав. Катул Цезарь похож на верблюда. Монументальное высокомерие. О -о -о -о -о -о -о. Юлия поджидала за дверью кабинета, чтобы перехватить Сулу, когда тот будет уходить. — Как он? — с волнением спросила она. — Что ты думаешь? — С ним все будет хорошо, сестренка. Они бьют его, и он страдает. Уезжай с ним в компанию, пусть купается в море и наслаждается розами. — Я так и сделаю, как только ты женишься. — Да женюсь я, женюсь! — воскликнул он, подняв руки, словно сдаваясь. Юлия вздохнула. — Есть еще одно, от чего мы не можем избавиться, луци Корнелий. Полгода на форуме измотали Гая Мария больше, чем десять лет непрерывных сражений. Кажется, в отдыхе нуждались все. Стоило Марию уехать в Кумы, как бурная общественная жизнь в Риме поостыла. Один за другим аристократы покидали город, где в середине лета оставаться было невыносимо. Любая разновидность лихорадки распространялась эпидемией в Субуре, и на Эсквилинском холме. И даже на Палатинском и Авентинском холмах люди были не совсем здоровы. Не то чтобы жизнь в Субуре чрезмерно беспокоила Аврелию. Она жила в центре прохладной низины, в зелени двора, за толстыми стенами своей инсулы, отгораживающими ее от жары. Гай Матий и его жена Присцилла были в таком же положении, как она и Цезарь. Присцилла тоже была на сносях. Они с Аврелией и родить должны были в одно время. За обеими женщинами был очень хороший уход. Много помогал Гай Матей. Луций Дикумий заглядывал каждый день, чтобы убедиться, что все хорошо. Цветы поступали регулярно, а с тех пор, как хозяйка забеременела, цветы сопровождались сластями, редкими специями, вообще всем, что, по мнению Луция Декумия, должно возбуждать аппетит его дорогой Аврелии. «Можно подумать, будто у меня пропал аппетит» смеясь, говорила она публию Рутилию Руфу еще одному регулярному посетителю. Ее сын, Гай Юлий Цезарь, родился 13-го Квинтилия. Его рождение было зарегистрировано в книгах храма Юноны Люцины. Роды произошли за два дня до квинтилийских ид. Статус — патриций, ранг — сенатор. Он был длинненький, и поэтому весил больше, чем казалось. Малыш был очень сильный, спокойный, почти не плакал. Волоски совсем беленькие, почти невидимые, хотя при близком рассмотрении оказывалось, что волос довольно много. Глаза светлые, зеленовато-голубые, а по краям радужки были обведены полоской темно-синего, почти черного цвета. Он особенный, этот твой сын, заметил Луций Дикуми, внимательно вглядываясь в личико мальчика. Посмотри на его глаза. Старушку напугают. Не говори так, прыщный скорослый, заворчала Кардикса, уже покоренные этим первым мальчиком в семье. Посмотрим-ка, как у нас дела внизу, продолжал Луций Дикуми, разворачивая узловатыми пальцами пеленки. — О-о-о! радостно воскликнул он. — Как я и думал! Большой нос, большие ступни и большой хлыстик! — луци Дикумий воскликнула возмущенная Аврелия. — Ну хватит! Проваливай! — рявкнула Кардикса. Она схватила его за шиворот, как котенка, подтащила к двери и вытолкнула на улицу. Сулла зашел к Аврелии спустя месяц после рождения ребенка. Объяснил, что она осталась единственным знакомым лицом в Риме. Извинился, кстати, за то, что явился без приглашения. «Ну что ты!» — воскликнула она, обрадовавшись его визиту. «Надеюсь, ты останешься на ужин. Или, если не сможешь сегодня, может быть, придешь завтра? Мне так не хватает общения!» «Я могу остаться», — согласился он, не церемонясь. «Сказать по правде, я приехал в Рим, чтобы повидаться со старым другом». Он заболел лихорадкой. — Кто это? Я знаю его? — спросила она скорее из вежливости, чем из любопытства. На какой-то миг ей показалось, что вопрос был нежелателен или затронул что-то болезненное для Суллы. Выражение его лица, которое вдруг потемнело, стало несчастным, сердитым, заинтересовало ее больше, чем имя его больного друга. А потом все ушло, и он опять улыбался. — Сомневаюсь, что ты его знаешь. Его имя Митробий. — Актер? — Да. Я знавал многих людей в театре. Раньше. До женитьбы на Юлилле. До моего сенаторства. Это совершенно другой мир. Его странные светлые глаза переходили с одного предмета на другой. Похожий на наш. Только как бы с изнанки. Странно. Сейчас это кажется сном. — Ты говоришь так, словно жалеешь. — тихо сказала Аврелия. — Нет, правда. — А он поправится? Твой друг Митробий? — О, да. Это же только лихорадка. Наступило неловкое молчание, которое он прервал, подойдя к открытому окну, выходящему во двор. — А там красиво. — Да, красиво. — А твой сын? Как он? — Скоро сам увидишь, — улыбнулась Аврелия. — Хорошо. Он продолжал смотреть в окно. — Луций Корнелий, о чем ты задумался? — спросила она. Он повернулся, улыбаясь. Она подумала, какой привлекательный мужчина. Не такой, как все. Его глаза смущают. Они такие светлые, а по краям темные. Как глаза ее сына. И по какой-то причине эта мысль заставила ее вздрогнуть. «Ни о чем, Аврелия. Все хорошо», — проговорил Сулла. «Хотелось бы этому верить». Он открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент вошла Кардикса, неся младенца. «Мы поднимемся на пятый этаж», — сказала она. «Сначала покажи ребенка Луцию Корнелию». Но если Сулла и интересовался детьми, то только своими собственными. Поэтому он, как полагалось, посмотрел на личика ребенка, потом взглянул на Аврелию, убедиться, что этого достаточно. «Ступай, Кардикса», — приказала она, положив этим конец мучениям Суллы. «Чья сейчас очередь? Сарой». Аврелия повернулась к Сулле, приятно улыбаясь, без всякого смущения. «Увы, у меня нет молока. Поэтому моего ребенка кормит весь дом. Это одно из преимуществ проживания в Инсуле». «Всегда найдется, по крайней мере, полдюжины кормящих матерей, и каждая готова накормить моих детей». «Он вырастет и будет любить весь мир», — сказал Сулла. «Наверное, у тебя жильцы со всего света». «Да, это делает жизнь интересной». Он опять вернулся к окну. «Луций Корнелий, ведь ты здесь лишь наполовину», — мягко пожурила она его. «Что-то с тобой все-таки случилось». Ты не можешь со мной поделиться? Или это касается только мужчин?» Он сел напротив нее. «Просто мне никогда не везло с женщинами», — вдруг сказал он. Аврелия моргнула. «Как это?» «С женщинами, которых я люблю. С женщинами, на которых женюсь. Интересно, что ему было легче говорить о браке, чем о любви». «А сейчас это что?» — спросила она. — И то, и другое. Люблю одну, женился на другой. Аврелия посмотрела на него с искренней симпатией. Совершенно чистой, сестринской, ни тени желания. — Я не буду интересоваться именами, потому что не хочу этого знать. Лучше ты спрашивай меня, а я буду отвечать. Соло пожал плечами. — Да говорить-то особо и нечего. — Я женился на Элии, которую подыскала мне теща. После Юлиллы мне требовалась идеальная римская Матрона. Кто-нибудь вроде Юлии или тебя, только постарше. Когда Марция познакомила меня с Элией, я думал, вот то, что нужно. Спокойная, тихая, добродушная, привлекательная. В общем, хорошая женщина. Наконец-то я нашел римскую Матрону. Я думал так, поскольку я не могу никого любить, пусть хоть женюсь на той, которая мне по душе. «Наверное, тебе нравилась твоя германская жена?» — сказала Аврелия. «Да, очень. Я все еще скучаю по ней. Но она не римлянка, поэтому не подходит для римского сенатора, ведь так?» «Во всяком случае, я вообразил, будто Элия окажется похожа на Герману». Он зло рассмеялся. Но я ошибался. Элия оказалась тупой, надоедливой, скучной. «Вообще-то она неплохая. На пять минут в ее компании, и я уже зеваю». «Она хорошо относится к твоим детям?» «Очень хорошо. В этом отношении никаких претензий. Мне следовало бы нанять ее няней. Она была бы идеальной няней. Она обожает детей, и они обожают ее». Сулла говорил сейчас так, словно Аврелии не было рядом, словно размышлял вслух. «Вернувшись из италийской Галлии, я сразу попал на обед к Скавру», — продолжал он. «Я был слегка польщен, немного встревожен. Думал, что, может быть, они все сойдутся там, металлсвины и остальные, и постараются оторвать меня от Гая Мария. И там была она, бедняжка, жена Скавра». «Боги! Почему она вышла замуж за этого скавра? Он годится ей в прадедушке!» «Далматика. Так они и зовут ее. Способ отличать одного из цицилиев метеллов от тысячи других. Я только взглянул на нее и влюбился. По крайней мере, я думаю, что это любовь. И еще жалость. Но я не перестаю думать о ней. Значит, это любовь, да?» Она беременна. Разве это не отвратительно? Конечно, никто ее не спрашивал, чего она хочет. Метал-свин просто отдал ее Скавру, как медовый пряник, ребенку. Вот, сын твой умер, возьми это как утешительный приз. Сделай себе еще сына. Отвратительно. Не могу я этого понять, Аврелия. Они еще более аморальны, чем я. И никогда не поймут этого. Аврелия очень многое узнала с тех пор, как переехала в Субуру. Все от луция довольно отпущенников на двух верхних этажах, посвящали ее в свою жизнь. И нравилось ей это или нет, но она, хозяйка дома, была вовлечена в такие дела, которые шокировали бы ее мужа, если бы только он знал. Аборты, колдовство, убийства, грабежи с насилием, изнасилование, сумасшествие, отчаяние, самоубийство — Все это случалось в каждой инсуле, и конец всегда был одинаков. Ни одного случая не было отправлено на рассмотрение городскому претору. Все решали сами жильцы, и суд был скор и справедлив. Глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Слушая своего гостя, Аврелия составила полный портрет Луция Корнелия Суллы, мало чем отличающийся от истинного. Аврелия была единственной из всех римских аристократов, знакомых с Суллой, кто отдавал себе отчет в том, из каких низов он поднялся. И еще она понимала, какие ужасные трудности он испытывал из-за своей натуры и воспитания. Он говорил о праве своего рождения, а сам постоянно позорил себя в публичных домах. Пока Сулла рассказывал, мысли его бродили среди вещей, о которых он не смел заговорить с Аврелией как отчаянно хотел он маленькую беременную супругу Скавра. И не только из-за ее тела или ума. Она во всех отношениях была его идеалом. Но ее выдали замуж за Скавра Конфорреатсио по самому торжественному и священному патрицианскому брачному обряду. А он привязан к унылой Элии. Правда, на этот раз не было патрицианского брака, как с Юлилой. Но развод отвратителен. Далматика стала еще одним подтверждением давно выученного урока женщины. Он нутром чувствовал, что ему никогда не повезет с женщиной. Было ли это из-за его второй натуры? Чудесные, красивые, великолепные отношения с Метробием, и все же он хотел жить с Метробием не больше, чем с Юлилой. Может быть, потому что не хотел делить себя ни с кем слишком опасно. И все же Сулла страстно желал Цицилию и Метеллу Далматику, жену Марка Эмилия Скавра, принца Сената. Омерзительно. Не то чтобы Сулла обычно был против стариков, женившихся на совсем молоденьких девочках. Это, в принципе, личное дело каждого. Но в Далматику Сулла был влюблен, потому... поэтому Далматика была особенная. — Ты понравился ей? — спросила Аврелия, врываясь в его мысли. По крайней мере, в этом Сула не сомневался. О, да, без сомнения. И что ты собираешься делать? Лицо его исказилось. Я слишком далеко ушел. Я слишком дорого заплатил. Я не могу остановиться сейчас, Аврелия, даже ради Далматики. Если я заведу с ней роман, наши хорошие люди поставят себе целью погубить меня. Да и денег у меня еще не очень-то много. Достаточно только для Сената. Я получил кое-что после войны с германцами, но не больше, чем мне полагалось. И проделать весь оставшийся путь мне будет нелегко. Они относятся ко мне так же, как к Гаю Марию, пусть по другой причине. Ни он, ни я не отвечаем их жалким идеалам. Но они не могут взять в толк, почему мы можем, а они нет». Они просто чувствуют, что их используют, ими злоупотребляют. Я, безусловно, счастливее, Гая Мария. По крайней мере, в моих жилах течет благородная кровь. Но она заражена субурой. Актеры, жизнь в низах. Я определенно не Бонни. Он глубоко вздохнул. И все же я обскочу их, Аврелия. «Потому что я лучший конь на скачках». «И что же будет, если Прис окажется не стоящим скачек?» Он широко открыл глаза, удивленный ее глупым вопросом. «А он никогда и не стоит затраченных усилий. Никогда! И не поэтому мы принимаем участие в гонках. Когда нас запрягают, чтобы сделать семь кругов, мы состязаемся сами с собой». Что еще может двигать Гаем Марием? Он лучший конь на поле боя, и он обгоняет самого себя. И я тоже. Я могу это сделать. И я сделаю это. Но это имеет значение лишь для меня. Она покраснела. Ну, конечно. Поднявшись, она протянула руку. «Пойдем, луци Корнелий. Сегодня хороший день, несмотря на жару. Субура совершенно опустела». Все, кто может позволить себе покинуть Рим на лето, уехали. Остались только бедные и сумасшедшие. И я. Давай прогуляемся, а когда вернемся, то поужинаем. Я послала за дядей Публием, чтобы он присоединился к нам. Думаю, он еще в городе. Аврелия состроила гримасу. Мне следует быть осторожной. Мой муж доверяет мне, потому что любит меня. Что немало. Но ему не понравится, если обо мне пойдут разговоры. — Вот я и стараюсь быть старомодной женой. Он, конечно, придет в ужас, если я не приглашу тебя поужинать со мной. И все же будет лучше, если поприсутствует также дядя Публий. Гай Юлий похвалит меня за это. Сулла посмотрел на нее с симпатией. — Как плохо мужчины знают своих жен. Ты даже отдаленно не похожа на существо, о котором Гай Юлий грезит над солдатским обедом в лагере. Я знаю. Но он же этого не знает. Жара на улице Патрициев обрушилась на них, как удушливое одеяло. Аврелия ахнула и нырнула обратно в дом. «Ну вот, значит, будем сидеть дома». Не думала, что так жарко. Евтих может сбегать за дядей Публием, пусть поупражняется, а мы посидим в саду». Она шла впереди, не умолкая, не унывая, Луций Корнелей. — Все, в конце концов, наладится, я уверена. Возвращайся в церцей, к своей добропорядочной, скучной жене. Уверена, со временем она будет нравиться тебе больше. И для тебя лучше не видеться с Далматикой. Совсем. Сколько тебе лет? Настроение Сулы начало улучшаться. Лицо прояснилось, улыбка стала более натуральной. В этом году веха, Авреле. В первый день Нового года стукнуло сорок. Еще не старик. В некоторых отношениях уже старик. Я еще не был претором, а уже год прошел, как мог им стать. Ну-ну, опять погрустнел и совершенно напрасно. Посмотри на нашего старого боевого коня Гая Мария. Первый раз он стал консулом в 50 лет, через 8 лет после положенного срока. А сейчас, если бы ты увидел его на скачках в честь Бога Марса, то назвал бы его лучшим скакуном. «Был бы ты готов поспорить, что он выиграет? А ведь все свои величайшие подвиги он совершил после пятидесяти». «Да, это так», — согласился Сулла, и на душе у него помимо воли полегчало. «Какой благосклонный бог направил меня к тебе сегодня!» «Ты хороший друг, Аврелия. Ты помощь». «Ну что же, может быть, когда-нибудь я обращусь за помощью к тебе?» «Тебе стоит только попросить». Он вскинул голову, увидел балконы на верхних этажах без экранов. «А ты смелая. Нет экранов. И они хорошо себя ведут?» «Всегда». Он засмеялся гортанным смехом искреннего веселья. «Уверен, ты крепко держишь в своей маленькой ручке всех шалопаев-субуры!» Кивая, она тихо покачивалась в садовом кресле. Мне нравится так жить, Луций Корнелий. Честно говоря, меня не волнует. Удастся ли Гаю Юлию скопить достаточно денег, чтобы купить тот дом на полотине? Здесь, в Субуре, я занята, делаю полезные дела, окружена интересными людьми. Видишь ли, у меня свои скачки. — У тебя пока что только один мальчик. Перед тобой длинная дорога. — Перед тобой тоже, — сказала Аврелия. Юлия знала, конечно, что Марий ни за что не проведет все лето в кумах, хотя и говорил, что до сентября в ритм не вернется. Как только его состояние улучшится, он захочет вернуться в драку. Поэтому каждый день она возносила благодарственные молитвы богам. Как хорошо, что Марий, едва попав в сельскую местность, скинул и окаймленную пурпуром тогу политика, и керасу воина, и пусть ненадолго, сделался с землевладельцем средней руки, как все его предки. Они купались в море, отдыхали на пляже рядом с их великолепной виллой и объедались устрицами, крабами, креветками, тунцом. Гуляли по малонаселенным холмам, среди зарослей роз, наполнявших воздух благоуханием. Они мало принимали гостей и в гости предпочитали не ходить. Гай Марий построил что-то вроде лодки для Мария-младшего — Она была похожа на донную рыбу и вызывала у отца и сына одинаковое восхищение. Никогда Юлия не была так счастлива, как в то безмятежное лето в кумах. Но Марий не вернулся в Рим. Без боли, неожиданно, в первую же ночь месяца секстилия с ним случился удар. Проснувшись, Марий лишь заметил, что подушка мокрая, и подумал, что во сне пустил слюни, Когда он вышел к завтраку, Юлия на террасе любовалась морем. Затем она посмотрела на него. На ее лице появилось странное выражение. Никогда прежде Юлия так на него не смотрела. — Чем дело? — пробормотал Мари, чувствуя, что язык повинуется плохо. Странное ощущение. — Твое лицо! — вымолвила она, вся побелев. Он потрогал щеку. Пальцы левой руки тоже почти не слушались. — Что это? — спросил он. — Твое лицо. Левая сторона вся отвисла. Дыхание у нее перехватило, когда она поняла, что случилось. — О, Марий! у тебя был удар! Он не чувствовал никакой боли, не ощущал никаких изменений. Он отказывался верить ей, пока она не принесла большое полированное серебряное зеркало, и он сам смог увидеть себя. Правая сторона лица оставалась нормальной, как обычно. Не очень, конечно, строго очерченная, как и следует в его возрасте, зато левая выглядела расплавленной восковой маской. «Но я не чувствую никакой разницы!» — потрясенный воскликнул он. «Голова совершенно ясная!» «Ничего не болит. Язык не очень ворочается. Но ты ведь понимаешь, что я говорю. И я понимаю, что ты говоришь. Левая рука неловкая, но я могу ее двигать. Нигде не болит». Когда он, трясясь от гнева, запретил звать доктора, Юлия согласилась только из страха, что если она ослушается, его состояние ухудшится. Весь день она наблюдала за ним. Когда ей вскоре после полуночи удалось уговорить его лечь спать, она уже могла сообщить ему, что паралич не прогрессирует. Изменений в состоянии мужа она не заметила. «Уверена, это хороший знак», — сказала Юлия. «Со временем тебе станет лучше. Тебе просто надо отдохнуть. Побудем здесь подольше». «Я не могу. Они подумают, что у меня не хватает мужества встретиться с ними лицом к лицу». «Если они захотят навестить тебя, а я уверена, что они приедут, они сами убедятся, в чем дело, нравится тебе это или нет, ты останешься здесь, пока тебе не станет лучше», — сказала Юлия властно, что прежде было ей совершенно не свойственно. «Нет, и не спорь со мной. Я права. Ты знаешь, что я права. Чего ты сможешь добиться, если вернешься в Рим в таком состоянии?» «Разве что еще одного удара!» «Ничего!» — пробормотал он и в отчаянии бросился на кровать. «Юлия! Юлия! Я чувствую себя уродливым, но вовсе не больным! Я должен поправиться!» «Им не одолеть тебя, Гаймарий!» — уверенно произнесла она. «Единственное, что способно победить тебя, — это смерть! А ты ведь не собираешься умирать от этого маленького удара! Паралич пройдет!» И если ты отдохнешь, будешь заниматься гимнастикой, умеренно питаться, перестанешь пить вино и прекратишь беспокоиться о том, что творится в Риме, это произойдет значительно быстрее.